«Это место связано с улицей Дедала?» Белл шёл по каменному коридору, не в силах скрыть удивление в голосе. «Да, несомненно. Путь на поверхность, обеспечивающий возможность продажи монстров за пределы арерио. Если эта постройка ведёт на поверхность, это последний кусочек мозаики. Возможно, что этот проход ведёт за пределы городской стены, позволяя избежать проверок на выходе из города». Феллс начал рассуждать вслух, пока они с Беллом бежали по коридору. Структура каменного прохода была сложной. Каждые поворот и подсекция поворачивали под невозможными в подземелье углами, доказывая, что этот лабиринт был создан человеком. Если бы не следы крови, оставленные ранеными в битве монстрами, Белл и Фелс очень быстро потеряли бы направление. Несмотря на то, что монстры не могут быть порождены в этой тьме, узоры на стенах и потолках, а также стоящие статуи, изображали зверей. Слабое освещение, встроенное в сами стены, делало силуэт Феллса едва различимым. «Выгравированные на стенах символы указывают на связь с улицей Дедала», – произнёс Фелс. «Безумный Дедал. Знаменитый архитектор, живший в то время, когда боги спустились в этот мир. Это он построил Вавилонскую башню и ещё несколько значимых построек Арарио, заложивших основу города». Фелс рассказал, что Дедал жил около тысячелетия назад задолго до рождения мудреца. Мак в чёрной рыбе перешёл к рассказу об успехах архитектора. В легендах говорится, что он был в числе последователей Урана, первого божества, даровавшего фауну людям Земли. Он сделал огромный вклад в Арарио, следовал воле Урана. Но со временем его действия и слова начали становиться отстранёнными, получив однажды добавку безумный к имени, он исчез из Арарио и пропал с глаз Урана. Филс рассказал то, что знал о прошлом. Помимо улицы Дедала... Созданная им сеть катаком под городом иногда используется гильди на пользу. Ты же понял, Балкранел? Странная сеть тоннелей под городом. Если подумать... Слова Фелса вызвали у парня воспоминания о Харухима и Силь. Скрытые под районом удовольствия тоннели, Фрины и Харухимы говорили, что эти тоннели есть под городом только вблизи от Доловой улицы. Вспомнилась и лестница, по которой он ходил вместе с силе детьми. Эти случаи стали для него доказательством того, что наследие Дадала лежит в самой основе Орарио. Во времена Дедала люди поговаривали, что он выкопал и построил всё своими руками, и Фелс добавил, что по этой причине его считают одним из величайших людей в истории и безумцем. Белл сглотнул, восхищаясь гением, превзошедшим пределы человеческого тела благодаря благословению, он не знал настоящего лица Дедала и даже было ли это его настоящим именем. Мы рассматривали возможность наличия второго входа в подземелье, отдельного от Вавилонской башни. Разумеется, изучили мою улицу Дедала на черт! Фелс! Честно говоря, это превосходит все наши ожидания. В разговорах и размышлениях о легендарном архитекторе, Белл и Фелс подошли к металлическим вратам. Феллс достал ключ балла из рукава черной робы и надавил им на врата. Врата распахнулись сами собой. Оказавшись внутри, Фолс потянулся к ближайшей стене, свечение пробежало по узорам его перчатки, и маг выпустил ещё одну бесцветную взрывную волну. Бэлл с удивлением обнаружил, что под разлетевшейся каменной кладкой оказался совершенно невредимый металл. «Что это?» «Адамантин. Я заметил металлический блеск в одном из запавших камней по пути. Эти проходы были выложены из адамантина, прежде чем выложены камнями». Несмотря на то, что частота этого металла зависит от глубины его происхождения, адамантин – крайне редкий и прочный материал, который может быть добыт только в подземелье. Разумеется, из-за его цены этот материал непросто заполучить. Белл в очередной раз оказался потрясён. Вход защищён рехалком, коридоры сделаны из адамантина. Без магического ключа невозможно проникнуть, даже найдя это место. Крак. Перчатка на вытянутой руке Фелса скрипнула, когда он жал кулак. Сеть рукотворных проходов, соединённых с подземельем, как бы сложно ни было в это поверить, но только величайший безумец в истории на это способен. Впрочем, один вопрос так и остался неотвеченным. Может ли один человек физически создать проход с поверхности до 18 этажа подземелья, а возможно и глубже? Также вопрос заключался в получении рехалка и адамантина. Фелт заговорил, будто читая мысли Белла. «Нам неизвестны масштабы этого подземелья». Дедалл, возможно, был велик, но создать что-то подобное в одиночку было практически невозможно. Впрочем, Филс позволил на секунду этим словам повиснуть в воздухе, заглянув в тёмный коридор. Ответ определённо лежит впереди. Ещё один вход в подземелье, созданный руками человека. Вскоре они обнаружат тайные убежище семьи Икилоса, годы упорной работы наконец дали свои плоды, голос мага дрожал, его наполнили эмоции. «Мы наконец нашли! Уран!» «Вот и ты, Икилос!» Голос раздался откуда-то сверху. Поверхность – место, которое намного выше подземного лабиринта. Гермес обратился к божеству со спины, стоя на крыше огромной башни. ха ха, -ха Ты меня нашёл!» Божество икелос медленно повернулось стоя на пустынной крыше. Они стояли посреди зданий, построенных в хаотичном порядке, в котором, казалось, не было смысла разные высоты и ширины, отчего в этом месте легко было заблудиться. Гермес и Икела стояли на высокой кирпичной башне, расположенной посреди додоловой улицы, наземного лабиринта Орео. Как ты нашёл это место, Гермес? Честно говоря, я никогда не думал, что кто-нибудь может зайти так далеко. Разумеется, это было непросто. Найти бога, скрывшего свои следы божественной силой. Может, это и мелочь, но использование своих способностей, находясь в земном мире, граничит с безумием. «Ты нарушил правила <смех> Подумаешь, захотелось слегка покрасоваться?» «Моих высокоуровневых остолопов это всё равно не остановит, а попасться в самом начале веселья было бы неприятно!» Икило стоял на краю башни, лишённый карнизов. С этого места была видна вся додаловая улица. Улочки и переулки расползались от этой башни во всех направлениях, опутывая её будто паутина. Ведущие вверх и вниз ступени виднелись в нагромождении зданий, Только те, кто был близок к создателю этого района, могут понять источник его вдохновения, хаос, которым он пытался подражать. Гермес пробежался пальцами по полям своей шляпы с пером, не сводя с бога пристального взгляда своих оранжевых глаз. Что же до Икилоса, тот расхохотался, будто наслаждаясь игрой. «Победа в предках за тобой, Гермес!» «Останавливать что-либо уже поздно, но, думаю, в качестве награды, я отвечу на любой твой вопрос». Загорелое божество с волосами цвета морской волны распахнуло руки, будто подразнивая Гермеса. Лёгкая улыбка застыла на его губах, когда он посмотрел Гермесу в глаза. «Итак, что ты хочешь узнать?»